под пологом леса золотая флейта стихи Сергея Есенина я читал в школьные годы не особенно вникая в их смысл но до сих пор помню как по мальчишески подловил поэта на знаменитых его строках где-то плачет иволга схоронясь в дупло. Да разве могут прятаться эти чудо птицы под дуплам, подобно совам или летучим мышам? Да это же все равно, как сказать о гордом соколе, что он пережидая теплый грозовой дождь под листом лопуха отсиживается. А когда узнал Иволгу, насколько вообще ее можно узнать? Понял, что и нельзя было написать иначе о таинственной птице-невидимке, послушав в лесной чаще ее переливчатый свист рыдания. Где она плачет и о чем? Многие ли, зная ее голос, видели ее саму? А ведь красоты она особенной. Платье самца Изысканное сочетание желтого и черного. Желтого больше, а черное почти как отделка. В таком наряде не прятаться, а на виду все время быть, чтоб на показ всем. Но Иволга никогда не дает рассмотреть себя как следует. И вовсе не потому, что она пугливее и осторожнее других а потому, что ее жизненное пространство — зеленые кроны деревьев. Мне лишь дважды удалось увидеть ее на земле. Один раз на весеннем пролете в казахстанской пустыне в низкорослом саксаульнике. Трава была выше корявых безлистых деревьев. Другой — у себя, в байрачном лесочке. Птица спустилась на землю покормить сорвавшегося с со ветки слитка. Потом по кустику, лещины, по прутику. Он выбрался повыше, перепорхнул на ветку клена и как растворился прямо у меня над головой. Возможно, что это случайное приземление было единственным во всей его последующей жизни. Зато в любой день мая, июня или июля, в любой рощице, лесной полосе, в любом перелеске, в большом старом саду или парке, в городских скверах и на тихих, заросших кладбищах слышны голоса Иволг. За один, за громкий и приятный свист Иволгу и назвали Иволгой. Ее обычно сравнивают с голосом флейты. Но, разумеется, это сходство неполное. Ведь у музыкального инструмента нет той силы звучания, чтобы его можно было услышать в густом лесу за 200-300 шагов. Когда свистит сама птица, то создается впечатление, что чарующие мягкие звуки вылетают не из острого клюва, а из мягких губ мифической дриады. Интонации в свисте постоянно меняются, и перекличка нескольких птиц кажется осмысленным разговором. Этот свист орнитологи-специалисты считают весенней песней самца. Но никто не объяснил, почему эта песня звучит чаще, после того как птенцы покинут гнездо, чем тогда, когда надо охранять семейный участок от вторжения чужаков? Почему перед отлетом собираясь вместе иволги устраивают настоящие концерты, когда у других птиц, кроме, наверное, скворцов, да еще немногих, сборы молчаливы? В июне 1984 года Ответы на эти вопросы были найдены так же неожиданно, как и на то, куда деваются стрижи ночью, и не в заповедном лесу, а в одном из оживленных городских кварталов. В конце воскресного дня позвонил приятель. — Послушай, ты не мог бы приехать? Тот к соседке в балконную дверь Иволга уже с полчаса бьется. Когда дверь откроют, чтобы ее впустить, она на дерево перелетает. Закроют, снова бьется и свистит. Соседка боится. Весь двор под балкон собрался. Бабки говорят, мол, за твоей душой божья птица прилетела. Готовься, Светка. А Светке лет тридцать. Чего ей готовиться? Не раз приходилось видеть, как разные птицы, не узнавая самих себя в оконном отражении, бились с соперниками из-за зеркалья. Такое бывает. — Расскажи, — говорю им, — в чем дело? В трубку был отчетливо слышен непрекращающийся свист, доходящий прям-таки до неистовства. Красив задира. Приятель не был зоологом. Но, хаживая со мной, птиц стал узнавать неплохо. «Знаешь, а это самка свистит». «Да, самка». «Она пером, как сено зимой». «Жди». Но когда я приехал, двор был пуст. Птицы молчали. Лишь стрижи с визгом кружили над крышами. А то, что свистела самка, подтвердил еще один жилец, заядлый птицелов. Он хотел поймать ее, но те же бабки прогнали его. Поверить-то я поверил, но уж очень хотелось увидеть это своими глазами. Знаешь, что самое необычное и редкое — Природа показывает только один раз. Я все же отправился в тот двор на следующий день, и, не веря ушам, уже с остановки услышал тот же неистовый свист. На переплете оконной рамы, прижавшись грудью к стеклу на разные лады, свистела и свистела и самка время от времени она перелетала на балкон, но освещение было иное чем вечером, и птица отчетливее видела собственное отражение в оконном стекле. Она видела не себя, а свою немую соперницу, тайком вторгшуюся на участок ее семьи. Она ни разу не стукнула клювом в стекло, а упрашивала, и упрашивала птицу-призрак уйти. Прямо чуть ли не на взрыв молила. А та повторяла каждое ее движение и молчала. Самец у окна не показался ни разу. Он мяукнул где-то на другой стороне улицы, посвистел за домом. «Два часа просидел я на скамейке». И два часа он в одиночку кормил птенцов, не проявляя вслух ни раздражения, ни недоумения. После этого случая для меня уже не было загадкой, почему на Нижнем Дону, когда поспевает шелковица, с одного дерева залихватски свистит чуть ли не дюжина иволг. Прилетают в основном самки, рвут ягоду, улетают и свистят, как бы предупреждая. Мои ягоды. Самцов же почти не видно. Они как трусоватые сторожа, которые сами кого-то побаиваются. Посвистывают с разных деревьев, не попадаясь на глаза. Открытие это лишь прибавило загадок и вопросов с которыми разобраться посложнее, чем понять язык тех птиц, чья жизнь почти вся на виду. Свистят иволги в густой листве на самых верхних этажах леса, и глазу почти недоступно их поведение. Остается только гадать, зачем, почему и о чем разговаривают птицы. Часто вслед за красивым свистом слышен крик. Похожее на мяуканье кота, когда ему наступают на хвост. Вроде бы понятно значение того мяукающего крика, за который Иволгу, птицу, флейту, называют еще и лесной кошкой. Может быть, он и напоминает недовольное кошачье мяуканье, но выражает иные чувства. Подобными криками в зверином и птичьем мире довольно часто выражается и угроза, и тревога, и неудовольствие. Хотя хохлатый жаворонок при стычке с соперником свистит так приятно и нежно, словно не может сдержать крайний восторг после долгой разлуки с самым закадычным другом или любимым братом. Думаю, мяуканье Иволги — это ее боевой крик и что-то еще. Им она предупреждает. С ним нападает на тех, кто посягает на участок, на гнездо. Нередко я наблюдал, как, мяукая, смелая птица решительно бросается на сороку, ворону, не робеет даже перед главным птичьим врагом, ястребом-тетеревятником. Не доверяет и миролюбивым грачам, гоняя их прочь с той же яростью, как самых отъявленных грабителей чужих гнезд, и очень быстро может приучить целую колонию черных птиц облетать ее владение стороной. И свисты мяуканья слышал каждый, кто бывал в лесу весной и летом. Весеннюю же песню самца слышал далеко не каждый. Если же удается услышать ее, то мы будем искать какую-то другую птицу, только не Иволгу. Настолько этот звук не вяжется с роскошной внешностью певца и не похож на привычный нам красивый свист. Она немного похожа на зимнее пение сойки, домового воробья или большой синицы. Какое-то негромкое, нескладное и не очень разборчивое щебетание без начала и конца. Если не мешают шелест листвы, крики и пение других птиц, то, слушая внимательно, можно уловить в этом щебетании чужие голоса. Хотя и плоховато, но все-таки похоже на свистовый тон кусочки из песен «Юлы», «Дроздов», «Синиц». И словно стыдясь своего неумения, поет эту тихую песню Иволга отец в стороне от гнезда, укрывшись в гуще листвы, как бы спрятавшись даже от тех слушателей, которых нельзя назвать ценителями. Иволга очень скрытно и осторожно и выдает себя обычно только голосом. Она и гнездо свое прячет очень умело. Аккуратная корзиночка плетется в развилке тонкой ветки. Но какой бы ветер ни трясо, ни мотал дерево, как бы ни гнул, ни трепал ветку, яйца из такой корзиночки не выкатываются, потому что по внутреннему ее краю птица делает толстый валик-бортик. В конструкции гнезда нет ни тяжеловесности, Дроздовых построек, негромоскости и неряшливости, гнезд сорокопутов. Среди птиц ее роста нет более искусных строителей, чем она. Осторожно, очень осторожно и волга у гнезда. Врагов встречает в стороне от него, чтобы поведением не выдать место. Уж очень заметна сверху яркая белизна крупных с редким черным крапом яиц. И птенцы в гнезде сидят, тихо-тихо, как немые. Но зато, покинув дом, слетки, пользуясь совершенством своей маскировки, становятся, наоборот, очень крикливыми, постоянно издавая громкое троекратное хихиканье. Это требовательное хихиканье, звук уже июльский. Громкий голос птенца, как маячный сигнал. В его наряде нет яркости взрослой птицы. И заметить его почти невозможно, потому что в это время в кронах деревьев уже немало поблекших и пожелтевших от июльской жары листьев, рядом с которыми затаившийся короткохвостый слеток, сам словно безжизненный листок, весь на виду и вместе с тем неразличимый с двух шагов. Но если поблизости появляется возможная опасность, Тогда родители приказывают помолчать. Долго и безуспешно отыскивал я, стоя на месте такого крикуна, сидевшего на хиленькой сосенке, в хвое которой желтело несколько преждевременно опавших березовых листочков. А сидел он так близко, что стоило дунуть посильнее, и чуть-чуть шевельнулась та веточка. Может быть... Ястреб нашел бы его с первого взгляда. Но у меня на это ушло минут двадцать. К концу июля начинаются упражнения во взрослом разговоре. Молодые иволги, разыскивая под надзором родителей добычу, не становятся молчаливее. Они щебечут, мяукают, свистят, но уже почти не хихикают. Только свистами мяуканьи у них еще не настоящие. Не хватает умения. Поэтому вместо красивого «фиульну люль» получается что-то вроде торопливого финь -ти Будучи птицей-невидимкой, Иволга разыскивает в кронах дубов, берез, тополей зеленых и зеленоватых гусениц-невидимок, гладких и сильно гусениц бражников, педенец, притворяющихся неживыми веточками, маленьких листоверток, которые догола раздевают ранние дубы, хохлаток, совок, личинок-пилильщиков, набитых пережеванной листвой деревьев. Годятся и махнатые гусеницы шелкопрядов и златогузок, но это уже во вторую очередь. На таком сочном корме Ни взрослые, ни птенцы в гнезде не испытывают жажду. И семья Иволк может в самое засушливое лето, от прилета до отлета, прожить в безводном лесу, где ни родничка, ни луж не бывает даже после ливней. Несколько капель утренней росы, несколько дождевых капелек с листвы или хвои достаточно, чтобы не пить весь день. А с середины лета начинаются разные лесные ягоды, бузина, малина, жимолость, черемуха, которые иволгам нравятся не меньше, чем дроздам. Ранние сорта груш привлекают их по утрам в сады. Груши, понятно, не для птиц выращивают, но красота и приятный свист не позволяют садоводам относиться к иволгам, как к воробьям. На родине иволгам только с семейными делами управиться. На это вполне хватает трех месяцев. Прилетев в пору цветения садов, покидают они дубравы или вады месяца за полтора до прихода золотой осени. Но если бы и задержались, посмотреть на лесной карнавал. Ни в одной кленовой рощи не нашлось бы листочка, чтобы поспорил яркой желтизной, с оперением птицы флейты.